Они шли по берегу реки, одетому в сплошной панцирь бесчисленных пирсов, пробираясь среди пестрой толпы эльдрингов, почтительно обходя внушительно застывшие на каждом перекрестке арнорские патрули, когда их внимание привлек необычно длинный и узкий корабль на двенадцати парах весел, стремительно подходивший к берегу. Его острый, задранный Высоко вверх нос украшало изображение головы неведомого хоббиту зверя с двумя длинными, выступающими далеко вперед из пасти клыками. Подгоняемый мощными ударами весел, корабль быстро приближался. На мачте трепетал черно-красный флаг. Хьеридий изумленно присвистнул, едва завидев его. «Вот это да! сам лурт, кляну соком бури! Смельчак!» С палубы корабля уже бросали канаты, а спустя еще немного времени с его борта на пристань, не дожидая сходни, стали один с другим выпрыгивать люди. К ним заспешили несколько стражников. Вышедший вперед светловолосый предводитель что-то коротко бросил им, а когда один из орнорских солдат загородил ему дорогу, вдруг молча показал на речную гладь по которой один за другим подходили, швартуясь к борту первого корабля, новые драконы, еще пять или шесть. Стражник в замешательстве отступил, и предводитель спокойно прошел дальше. За ним двинулись остальные его люди. Арнорские воины поспешно разошлись в разные стороны, оставив двоих наблюдать за кораблями Скилудра. «Скажи, кто он такой?» — спросил Хоббит у Хьериди, кивая на быстро удалявшуюся спину светловолосого вожака Эльдрингов. «О, Скиллудр, это сила!» «Серьезно и с почтением», — сказал помощник Фарнака. «Он сам по себе и не нуждается в законах или договорах. У него восемьсот мечей. И каких ни Арнорским пузанам чита!» «Он не принял мира с королевством». Он настолько силен, что в открытом бою его не взять, а в море не настигнуть. Однако я не слышал, чтобы он особенно зверствовал. Нет, он даже не воюет, а просто живет сам по себе, как хочет. Но случается что берет корабли Гондора. Как же он осмелился явиться сюда? Его же могут схватить. Разве ты не слышал, сколько у него мечей? Попробуй, тронь его». — Да он тогда от города головешек не оставит. И еще командиры арнорских панцерников знают, что мы, остальные эльдринги, те, что приняли мир, не будем помогать Киллу-Дру, верные нашему слову, но и не вступим в бой на стороне Арнора. Им придется управляться самим, а на это они не способны. «Э — Э-э, ты чего? — Его последнее восклицание относилось к хоббиту, вдруг замерзшему с разъюнтым ртом. На пристань все еще выбирались лихие войны скилудра, и среди них вдруг мелькнуло знакомое смуглое лицо. Фолков не забыл его и не спутал бы ни с каким другим того самого человека, подарившего ему монету Тервина. Услыхав это, Торин тотчас схватился с топор, И решительно заявил сквозь зубы, что будь у этого бродяги хоть восемьсот мечей, хоть восемьдесят тысяч, но потолковать с этим типом он желает непременно. Недоумевающих Ериди стал остерегать их. Хоббит в двух словах объяснил тому суть дела. Помощник кормчиво удивленно пожал плечами. «Откуда им было взять эту вещь? Почтенный Торин!» «Мы не ходим вглубь чужих земель!» И вряд ли твой друг, как ты говоришь, мог оказаться на побережье. И разве не может быть, что эта монета сменила много хозяев, прежде чем попала в руки последнему владельцу? — Тогда я хочу знать, от кого он получил ее, — упрямо сказал Торин. Не теряя из виду запомнившегося хоббиту морехода, они поспешили вслед за шедшими тесной толпой воинами Скилуда. Неожиданно десятка два из них свернули в неприметный пивной подвальчик, и друзья последовали за ними. Внизу оказалось людно, шумно и дымно. Между здоровенных столов сновали подозрительно благостные слуги, разносящие подносы с пенящими сокрушками, а на скамьях весело орала песни, резалась в кости, ссорилась, торговалась зухабистое морское воинство.